Эпилог. Сегодня в воскресенье спокойное, тихое, умиротворённое. Мы валяемся в постели, несмотря на то, что времени уже почти двенадцать. Олеся ночует у бабушки с дедушкой, так что мы отдыхаем. Сначала я опасалась её отдавать, но постепенно привыкла. И теперь каждые выходные дочка проводила у них. Ей там нравится. В её постоянно расширяющемся лексиконе, кроме недавно усвоенного папа Появились новые слова «баба», «деда». Тёмкины родители её балуют, вечно дарят новые платья и игрушки, которые дома уже складывать некуда. Но ничего, ремонт почти доделан. Скоро вместо гардеробной будет готова детская комната. Вот там всё это добро и будем хранить. «Я хочу увидеть тебя беременной», внезапно говорит Зорин, и я судорожно пытаюсь вспомнить, остались ли у меня фотки с тех печальных времен. Вроде что-то было. Взяв в руки телефон, открываю галерею и увлеченно листаю изображения, надеясь, что хоть что-то сохранилось. Вот, пожалуйста. Улыбаюсь, найдя нужную фотку. Знакомьтесь, хрюша обыкновенная. Яркое опровержение тому, что беременные всегда красивы. Подсовывая ему телефон с раскрытой фотографией, что-то объясняю, но внезапно понимаю, что он даже взгляда не опустил на экран. Сидит, привалившись спиной к подушкам, смотрит на меня в упор, подняв одну бровь. Зачем было просить показать фотографии, если даже не собирался на них смотреть? Недовольно фыркаю и откладываю мобильник в сторону. Зорин поднял вторую бровь и невозмутимо ответил. «Я ни слова про фотки не говорил». Удивленно смотрю на него, а еще говорят, что женщины сами не знают, чего хотят. Ха, да мужики еще хуже. Артем, поджав губы, также выжидающе смотрит на меня, заставляя в недоумении хмуриться. И тут в голове мысль, словно ослепительная молния. Он что, хочет? Нет, отвечаю резко, на повышенных тонах, непроизвольно делая попытку отодвинуться от него на край кровати. Но он легко прерывает мой побег, одной рукой придавив к матрасу, а потом и вовсе подтянув обратно, сердито упираясь руками в каменную грудь, пытаясь оттолкнуть его. Никогда и ни за что. Тин. Я сказала нет. Я выворачивалась из его лап, как могла. В итоге Зорину это надоело, и он подмял меня под себя, полностью обездвижив. В моих глазах, наверное, плескалась самая настоящая паника – потому что мой уже дважды муж нахмурился. «Тём, ты не представляешь, какой это был ад! Начиная с... в общем, с... от начала и до конца. Это был самый настоящий ад. Я не знаю, как прошла через это, и мне вряд ли удастся повторить такой подвиг». «Теперь мы вместе», — спокойно произносит Артём, разглядывая моё лицо, будто первый раз видит. «Я в курсе, но всё равно нет». Категорично мотаю головой, вызывая усмешку в зелёных глазах. Посмотрим. Он улыбается так, что под ложечкой начинает давить. Нечего тут смотреть. Нет и всё. Угу. Кивает и отпускает меня. Я тотчас скатываюсь с кровати, подозрительно косясь в его сторону, будто он прямо сейчас решит на меня наброситься с целью заделать детёныша. Зорин лежит на спине, закинув руки за голову. И смотрит на меня так снисходительно, не скрывая улыбки, что хочется швырнуть в него чем-нибудь тяжелым. Все тот же невыносимый небритый тип, что и раньше. Люблю его. В общем, еще одного ты не хочешь. Зачем-то уточняет очевидная вещь? Нет. Тогда давай двоих. Да хоть пятерых. Только рожай их, пожалуйста, сам. Мне одного раза хватило. Опять хитрый взгляд наполненной иронией. «Так, Тём, чтобы у тебя тут соблазна не возникало, я начинаю пить таблетки». «Угу», кивает. «Вот тебе и угу, буду пить утром, днём и вечером». «И на ночь ещё одну», глумливо подсказывает. «Если понадобится, то и на ночь категорически киваю головой. Вот прямо завтра и начну». «Завтра?» уточняет он. «Да, Тёмочка, прямо завтра!» Подхожу ближе и серьёзно гражу ему пальцем. «Хм, то есть сегодня ещё есть шанс?» Хватает в охапку и тащит на себя. «Нет, Тём, никаких шансов!» Пищу, пытаясь выбраться из кольца его рук. Он лишь тихо смеётся в ответ.